Пространственная ферма в ином мире. Глава 127. -я. Будущее. Лаура не была уверена, что такой результат дали именно эти редиски, но ведь все они были практически за полдня распроданы. Как только люди слышали о них, то попав под влияние столь удивительных слухов, сразу же бросались в магазин. С ростом спроса и увеличением количества клиентов, набившихся в здании магазина, Лаура стала беспокоиться, не произойдёт ли несчастных случаев. Поэтому девушка приказала продавцам объявить о том, что специальная магическая редиска на данный момент полностью продана, и им придётся подождать новые поставки. Отдав это распоряжение, она сразу же отправилась к Куну, чтобы посоветоваться. Выслушав её, старик повернулся к Лауре и сказал... «Юная мисс, я думаю, что мы должны вновь встретиться с господином Джао. Нам крайне необходимо узнать, сколько магической редиски он сможет предоставлять нам ежемесячно. Если он действительно сможет поддерживать текущий спрос, то мы должны сразу же увеличить наши масштабы сотрудничества с ним. Что вы об этом думаете?» Лаура кивнула. «Хорошо, завтра утром мы отправимся к каменной горе, чтобы увидеться с мистером Джао». «Дедушка Кун, а эти магические редиски действительно могли дать такой эффект? Почему так много детей внезапно смогли ощутить магию всего лишь после того, как съели какую-то магическую редиску?» Кун снисходительно улыбнулся Лауре. «Моя маленькая Лаура, не все могут позволить себе есть магические овощи самого детства, как вы. Простые люди могут съесть разве что несколько магических овощей за весь год». Возможно, их магический талант может быть очень высоким, но поскольку они не могут регулярно есть магические овощи, им тяжело начать ощущать магию. Поэтому в дальнейшем они значительно отстают в изучении как магии, так и боевых искусств по сравнению с детьми и знатных родов. Но в магической редиске Мистера Джао концентрация магической энергии намного больше, чем в обычной. Конечно же, люди, которые регулярно едят магические овощи, не почувствуют большой разницы, но те, кто не имел возможности питаться магическими овощами в прошлом, ощутят её эффективность в полной мере. Это как человек, что не принимал магические пилюли, внезапно почувствует толчок от высококачественной таблетки. Но при этом те, кто принимал магические пилюли регулярно, не заметят никакой разницы, словно они дальше принимают обычную медицину. Лаура кивнула, соглашаясь. Всё было действительно так. Когда она съела редиску, купленную у Джоу, то просто почувствовала, что она очень вкусная. Видите, даже несмотря на то, что в ней было значительно больше магической энергии, чем обычно, она никак не выделялась на фоне других высокосортных магических овощей. Однако Лаура забыла, что не все в этом мире могут регулярно питаться магическими овощами, как она – В конце концов, некоторые простолюдины не смогут съесть ни единого магического овоща за всю свою жизнь». Он посмотрел на Лауру и сказал. «Мы должны как можно скорее объединиться с господином Джао и его организацией. У нас есть хороший шанс, что господин Джао в будущем будет иметь большой потенциал». Услышав это, Лаура растерянно посмотрела на Куна и спросила. «Дедушка Кун, что вы имеете в виду?» Кун посмотрел на Лауру и не мог не вздохнуть. Девушка была ещё слишком молодой, хотя и очень умной. Но она ещё не научилась рассматривать вещи в долгосрочной перспективе. Поэтому Кун объяснил... «Хотя я встречался с Джао только один раз, я заметил некоторые вещи. Например, о размере его территории пока ничего не известно, но уже сейчас можно утверждать, что земли там весьма плодородные и могут производить высококачественные магические овощи. К тому же, возможно, Джао кто-то обидел, поэтому он и не может раскрыть свою личность. Также он избегает общаться с крупным бизнесом, поэтому пришёл к нам». А Лаура улыбнулась и кивнула. «Да, я тоже думаю, что Джао не стал бы работать с нами, если бы этот кто-то не обидел его». Кун кивнул. «Джао кажется очень умным человеком. Он знал, что работая с нами сможет гарантировать как качество груза, так и рекламу. Поэтому и дал нам свою самую лучшую магическую редиску. Но, малышка Лаура, вы также должны обратить внимание на вот какой момент. Он снабдила ею только нас, не став работать с кем-то ещё. Причём до этого про такую качественную редиску никто раньше не слышал. А это значит, что если магические овощи не продавали, то их, скорее всего, просто съедали. Лаура улыбнулась и осталась совершенно спокойно. Со стороны казалось, что она, наконец, хоть немного поняла, о чём рассказывал старик. Кун посмотрел на реакцию Лауры и слегка улыбнулся. Если человек питается магическими овощами, то его тело будет отличаться от тела обычного человека. Поэтому, хотя у Джао не так уж много подчиненных, они имеют доступ к огромному количеству высококачественной магической редьки и могут есть её, когда захотят. Как вы думаете, сколько в настоящее время на этом континенте личных армии, воины которых могут регулярно питаться магическими овощами? Правильный ответ – таких нет. «Даже среди крупных аристократов только самые лучшие из их частных солдат ежедневно получают магические овощи. Если солдаты Джао уже сейчас получают такую поддержку, то что же нас ждет в будущем?» Глаза Лауры просто сияли. «Дедушка Кун, вы имеете в виду, что мистер Джао будет становиться всё более и более могущественным? Если это действительно так, то это может стать преимуществом и для нас!» На Кун с улыбкой сказал... «Мы торговцы, а не аристократы, поэтому нам лучше не лезть в их дела. Но это не значит, что мы как торговцы не можем вкладывать наши средства в аристократов. Когда нам выпадает возможность инвестировать в аристократа, мы должны это сделать. Ведь на следующий день, когда он поднимется, мы будем расти вместе с ним». Лаура кивнула. «Дедушка Куна считает, что мистер Джао достоин инвестирования? Тогда должны ли мы дать ему некие преимущества или льготы?» «Возможно, нам стоит обеспечить ему субсидирование?» Кун покачал головой. «Не стоит так поступать. Хотя мы единственные, кто контактирует с господином Джао». Он уважающий себя и очень сильный человек. Иными словами, скорее всего, он очень высокомерный, поэтому воспримет предоставление субсидий как подачку. Если мы сделаем так, то только заставим его почувствовать себя омерзительно по отношению к нам. Прямо сейчас мы должны работать с ним, как с обычным партнёром. Но если он просит о помощи, давайте сразу же окажем ему поддержку. Мы должны вести себя привлекательно. «Например, он проявил интерес к мясоперерабатывающим предприятиям. Я думаю, что именно этот вопрос мы должны поставить на повестку дня». А Лаура кивнула. «Завтра, приехав к поместью на Каменной горе, мы узнаем у господина Джала, сколько голубоглазых кроликов он сможет поставлять каждый месяц. И только после этого начнём контактировать с мясокомбинатами». Кун кивнул. «Да, мы должны сначала узнать возможности Джала, дабы затем сопоставить их с пропускной мощностью мясоперерабатывающих предприятий, ведь это также станет одним из преимуществ господина Джао». Лаура кивнула и повернулась, чтобы посмотреть на небо через окно, при этом тихо пробормотав. «Я очень надеюсь на эту возможность. Меня не заботят клан Марки или императорский трон, но в будущем я не собираюсь заматываться в праздничную упаковку, чтобы меня могли повыгоднее продать». В этом году Лаури исполнится 18 лет и так сильно практиковалась в семье Марки на континенте во всех уважаемых семьях. Брак использовался, чтобы укрепить влияние и власть». Это практиковалось уже в течение нескольких тысяч лет и до сих пор не потеряло свою эффективность. Но даже так стоит признать, что когда две семьи сотрудничают, брак действительно сможет сыграть определённую роль, делая эти отношения ещё более гармоничными. Сейчас Лаура считала себя ресурсом семьи Марки, ведь даже несмотря на бизнес-талант девушки, её положение в семье было слишком слабым. Поэтому Лаура подозревала, что после того, как она достигнет 18 лет, семья Марки отдаст её замуж, не считаясь с мнением самой девушки. Она хотела, чтобы к ней её родные относились как к самостоятельной личности, а не как к ценному ресурсу, который можно будет использовать в браке. Но при этом она чётко понимала, что только став сильнее, сможет достичь этого, а с грозной силой, стоящей за ней, люди из её клана не посмели бы даже заикнуться о свадьбе. Куна понимала мысли Лауры. Она хотела делать большие достижения в бизнесе, но не имела средств или поддержки. В герцогстве Персел у неё не было хороших поставщиков, партнёров или сильного союзника. Эти факторы сильно замедляли её прогресс. Поэтому, несмотря на весь её ум, Лаура не могла расширять своё влияние в одиночку. Но с появлением чёрного мага Джао, у неё появилась возможность изменить положение вещей. Возможность, которая могла бы стать её силой. К тому же, если они используют эту возможность, то в будущем семья Марки уже не сможет их контролировать. Несмотря на то, что отец Лауры не всегда мог уделить ей внимание... Он на самом деле очень любил её, поэтому когда девушке исполнится 18 лет, он не станет внуждать её вступать в выгодный для клана брак. Кевин не был согласен с мнением семьи, потому что считал, что Лаура будет счастлива только если сама выберет свою судьбу. Сбежав в небольшое герцогство Персол, Кевин уже не мог рассчитывать на получение любой помощи или поддержки от Смарки. Естественно, он также не имел права определять судьбу Лауры, ведь для этого им нужна сила, грозная сила, иначе рано или поздно семья придёт за Лаурой.